Глава 3 Чем-чем, но быстроходностью наша посудина не отличалась. Если разобраться, она вообще ничем не отличалась. Ни мореходностью, ни остойчивостью, ни комфортом. И еще у нее был постоянный крен на правый борт. Чтобы его убрать, как мы только не пересаживались. Но не помогало ничто. Наконец Гаспар заявил, что нам помогут лишь две вещи. Либо выкинуть головёшку за борт, чтобы он плыл рядом с бортом, держась за него. Либо принять всё как есть. Сошлись мы на втором варианте. Ибо только Тед каким-то там по счёту чувством способен определить, что поблизости находятся руины прежних. А все мы, как бы там ни было, продолжали оставаться охотниками за их сокровищами. Акул по-прежнему вокруг не было видно. Головёшко всё больше убеждался в мысли, что его ночная жертва была не напрасной. А сам я продолжал пристально смотреть вперёд. Туда, где совершенно вершины утёса крохотного островка, который Гаспар предлагал назвать временным пристанищем отважного корсара Теодора Мадестайна, мне показалось тёмное пятнышко на самом краю горизонта. И потому поначалу не обратил внимания, как беспокойно завертелся в лодке сам Теодор. Вернее, обратил но почему-то посчитал, что тот обнаружил где-то поблизости треугольный плавник акулы. Я даже пододвинул к себе поближе колотушку, чтобы лихорадочно не искать ее, когда та вдруг внезапно понадобится. Потом тэд зачем-то взглянул вглубь моря. Краем глаза я видел, как тот вздрогнул всем телом и вцепился обеими руками в борт. Его действия не остались незамеченными ни для кого. «Акулы?» — с беспокойством спросила Рэйчел. «Дело могло обернуться худо, если эти коварные злобные хищники догадаются атаковать нас снизу, из глубины. Что мы тогда сможем им противопоставить?» «Дались вам эти акулы! Не будет их!» — поморщившись, уверенно заявил Головёшко. «Я даже знак подтверждения получил, что жертва принята!» «Какой именно?» — живо поинтересовался Гаспар, который в таких вопросах считал себя знатоком. «Сапог сжёг!» — признался Тед. Вот. И он продемонстрировал пострадавший сапог, из носка которого торчали грязные, с неровно обрезанными ногтями пальцы, зачем-то ими пошевелив. Гаспар, чтобы не рассмеяться, закашлялся. Рэйчел уткнула лицо в ладошки, и я с силой закусил губу. Облез с той же целью свой многострадальный ус. Наконец Гаспар сказал. «Сапог правый, то есть знак верный». И закашлялся снова. «А отчего тогда по сторонам вертишься?» Бляс дергал ус, чтобы убедиться, он его не перекусил. «Там...» — головешка указал на дно лодки, заваленное свертками с золотыми монетами. «Руины прежних!» Зная, что тот в таких вещах ошибается чрезвычайно редко, мы попытались увидеть их сами. Что нас едва не погубило. Все почему-то перегнулись через правый борт. Именно тот, который уже и без того был с креном. И даже Барри встал на него передними лапами, после чего на всякий случай гавкнул несколько раз подряд. Хвала богам, лодка не перевернулась. И даже не зачерпнула воду. Почему-то ни мне, ни другим совсем не хотелось проверять, хватит ли силы мешкам с воздухом, удержать лодку на плаву в том случае, если та наберет воды полностью. Но руины действительно там были. Причем неглубоко. Рассматривая их, мы с Блезом окунали головы с разных бортов на Наблезе было надето устройство, которое позволяло видеть так далеко, как не позволяет самая мощная зрительная труба. но ну, а мне оно без надобности. Вынув головы из воды, мы с ним переглянулись. «Явно золотая!» — сказал он, на что я кивнул, соглашаясь. «Кто золотая?» Рэйчел голову в воду окунать не стала, и потому ничего увидеть не смогла. «Статуя! Попробуем достать?» «Попробуем». Только я все сделаю сам. Блесный реальщик неплохой, но тут и для одного работы плевое дело. Накинуть статую и веревку на шею, а затем только и останется, что вытянуть ее наверх. А вдруг акулы? Рэйчел смотрела на меня с тревогой. — Придется на этот случай Теодору и второй сапог сжечь, — пошутил я. И чтобы успокоить ее, уже серьезно добавил. Тут не глубоко, я быстренько. Они даже ничего понять не успеют. Готовьте шкертик. Примечание. Шкертик, трос, тросик, линь, конец. Блес кивнул и полез за веревкой. Головешка, которого Гаспар еще и часа не прошло, на этот раз назвал иступленным адмиралом. Правда, я не без основания полагал, что имелось в виду слово «иступленный», от «тупость». Сделав недоуменное лицо, спросил. «Лео, что тебе готовить?» «Трюма под погрузку золота», — пробормотал я, обвязываясь веревкой и вываливаясь за борт. Статуя действительно оказалась из золота, в чём можно было не сомневаться. Блес в таких вещах не ошибается. Наверное, потому что он совсем не меркантилен, в отличие от того же головёшки, и относится к золоту, в частности, и к деньгам вообще, если не с презрением, то достаточно равнодушно. Высотой в человеческий рост статуя лежала на боку рядом с развалинами храма из розового мрамора. «Красивая женщина», — размышлял я, разглядывая скульптуру. И фигурка у неё, что надо. Копия той, что у Рэйчел. Интересно, кто это? Понятно, что какая-то богиня. У прежних ещё побольше нашего богов было. Около двух десятков. Но богиня от чего именно? Наверное, чего-то хорошего. Лицо у неё доброе. Ещё мудрое оно какое-то. Не удержавшись, я погладил её по волосам, щеке. Хотел ещё по груди, но не решился. Мало какой женщине. Нравится, когда ей трогают грудь без ее на то желание И еще ко мне пришла мысль. Неудобно будет перед богиней, если поднять ее, накинув петлю на шею. Благо рука у нее была вытянута вперед, будто благословляя. А символы женственности и материнства далеко не плоскими. И потому петля поперек груди легла идеально. Далее скульптура пошла вверх так быстро, что догнал я ее уже у самой поверхности. Снизу хорошо было видно, как при попытке поднять её на борт наша посудина едва не перевернулась. А что бы они хотели? Золото. К тому же вода уменьшает вес. «Ты живой, Лео!» — обрадовалась моему появлению из воды Рэйчел. «Лео, больше там ничего не было?» Тед встретил меня вопросом. «Тебе что, этого мало?» «По-моему, даже это через чур!» — поскрёб шею под бородой гаспар Если мы положим статую в лодку, она утонет. Что делать, ума не приложу. Придется выбросить лишнее за борт, — сходу предложил я. А у нас есть лишнее? Вообще-то он прав. Покидая в попыхах берега Сагании, мы взяли только самое необходимое. К тому же недавнее кораблекрушение лишило нас части вещей. Остается только выбросить старое золото и положить на его место новое, — согласился с ним Гаспар. Бедный головёшка. По его лицу было видно, что и старого ему не хотелось лишаться, и новое бросить. Блес. Ты же отлично плаваешь, подумав, сказал он. И что? А давай статую вместо тебя в лодку, а ты рядом поплывёшь. Кстати, можно по очереди. Головёшка не рисковал ничем, поскольку сам плавать не умеет. Или чтобы Барри за лодкой плыл, привязать его верёвкой, чтобы не отставал. Ну-ну. Если пса выкинуть за борт, Поначалу такая игра ему будет нравиться, но ненадолго. Затем, когда она надоест, пёса спрашивать никого не станет, можно ему забраться обратно в лодку или нет. Я вскарабкался в лодку со стороны кормы и внимательно оглядел то, что в ней лежит. Действительно проблема. Гнумбокс, возможно, весит столько же, сколько и статуя, но выбрасывать его нужно в самую последнюю очередь. От него наши жизни зависят. «Что-то ещё?» Ну, разве что лишнюю одежду. По большей части это наряды Рэйчел, которые во время кораблекрушения я спас практически все. Но они скорее объемные, чем имеют вес. Оружие. Нисколько не сомневаюсь, что продав статую, мы сможем позволить себе его сколько угодно. Но кто знает, куда приведет нас судьба. И не понадобится ли оно, чтобы защитить наши жизни? А жизнь такая штука, которая стоит куда дороже всего золота вместе взятого по крайней мере, личная. Не придумав ничего лучшего, я сказал. — Теодор, скидывай сапоги. Все равно от них теперь мало толку. — Не буду. Он даже руками в голенище вцепился. — Почему? — У меня в подошвах золотые монеты зашиты. — Головешка, я Тедом Золотоходцем тебя еще не называл? — поинтересовался у него Гаспар. Но тот, вцепившись в сапоги руками, лишь настороженно молчал. «На», — протянул ему блеск кинжал, — «выпарывай свои монеты». «Одной пары сапог будет мало», — заявил я. «И вообще, даже если мы выкинем всю одежду, вряд ли нам это поможет». «Лео, так что же теперь? Снова её на дно?» — изумился головёшка. «Нужно хотя бы голову от неё отпилить и руки, тогда точно не утонем». «Я тебе сейчас самому голову с руками отпилю, а заодно и ноги», — накинулась на него Рэйчел. «Тебе всё, золота, мало? Не можем забрать, так давайте на место её вернём». «Не будем ничего отпиливать», — сказал я, — «и выкидывать тоже. Гребём вон кто той отмели, а статую за собой потащим. Пока статуя в воде, она нас не утопит. На отмели попробуем её уложить внутрь. Если после этого лодка утонет, то неглубоко. Достаточно выбрать мелкое место, чтобы она под водой не скрылась. Ну а если веса в ней всё же окажется много...» Придется зарыть на отмели часть золота, какое у нас есть. Все-таки не выбрасывать на глубину, где его потом не отыщешь. А там, глядишь, и подвернется шанс за ним вернуться. И чтобы ни у кого не оставалось сомнений, добавил. В таком превосходном состоянии статуя стоит куда дороже, чем те монеты, которые у нас имеются. Монеты есть у всех. А статую попробуй еще найди. Самому королю будет за честь ее в своем дворце поставить. Всяких отмелей, островков и просто торчащих из воды рифов вокруг нас хватало. С одной стороны, было бы куда разумнее выбраться на чистую воду, где есть все шансы встретить спасительный корабль. Но с другой... Пойди у нас лодка вдруг ко дну, мы окажемся не посреди моря, а на суше, пусть она и будет клочком. Понятно, что отсрочка, но все же. И потом я почти себя уже убедил, что в той стороне, куда мы и направляемся, есть остров и мы погребли. «Интересно, а чье это изображение?» — спросил вдруг Блес. элеки не задумываясь, ответил Рейчел. «Я видела уже такую, правда, из гранита». «А Элекия, она кто?» — продолжал допытываться тот. «Богиня-достатка, любви и семейного очага у прежних». «Ну все, судьба головешки жениться», — сделал вывод Гаспар. На лысой, одноглазой пиратке с деревянной ногой и железным крюком вместо руки. И довольный заржал. Почему это мне? Судя по виду Теодора, жениться тому не хотелось совсем. Ни на одноглазой, лысой пиратке, ни вообще. Ты же ее нашел. С чего это? Я нашел лишь развалины, а саму статую Блесс с Леонардом. А наверх ее только Лео поднял. Заявил Блесс, которому перед тем, как обзавестись семейным счастьем, Следовало вернуться на родину и жестоко отомстить всем врагам, заставившим его покинуть ее. Он нам сам так много раз говорил. И все посмотрели на меня. А я что? Жениться я совсем не против. Я взглянул на Рэйчел, которая смотрела на статую и что-то шептала. Когда на отмеле мы осторожно положили статуэтку на дно лодки, наш баркас недовольно поскрипел своим жердяным остовом, но тонуть даже не подумал. Правда, Бартаеву теперь возвышались над водой едва-едва. Одного беглого взгляда достаточно было понять, что ему не пережить даже малейшего волнения. Но все это мелочи. Потому что с вершины единственной росшей на от отмеле пальмы мне удалось убедиться. Остров впереди действительно есть. Теперь только и оставалось, что до него добраться. — Хорошо, что она не цельнолитая, а пустотелая, — сказал Гаспар. Иначе мы даже поднять бы ее не смогли. «Хорошо», — кивнул я. Лодка все же утонула. Причем так внезапно, что никто из нее даже выпрыгнуть не успел. Не то чтобы выбросить за борт часть золота в попытке оставить ее на плаву. Еще мгновением ранее я зло сказал головешке, чтобы тот не махал так веслом, иначе кто-нибудь без головы останется. Как вдруг раз — и все мы уже по грудь в воде то ли шов на днище не выдержал, отчего она сразу наполнилась забортной водой, то ли нашему хранителю надоело поддерживать лодку снизу своими ладонями. Понять так и не удалось, поскольку вокруг стояла ночь, а сами мы к тому времени успели заплыть в грот того самого острова, к которому так и стремились добраться. Возле его берега мы оказались еще ранее, и даже некоторое время гребли вдоль него, чтобы найти место, где смогли бы припрятать лодку до той пары пока не исследуем остров. По нашему общему мнению, углубиться в него со всеми нашими сокровищами было бы верхом безрассудства. Неизвестно, кто на нем обитает и как они нас встретят. Мы стояли на песке, сжимая оружие в руках, и тревожно оглядывались по сторонам. Никто на нас нападать не собирается? Наконец блез спросил. гномбокс когда доставать будем?» «Не сейчас это точно», — ответил ему я. «Тед, никого не видно?» У него единственного устройства прежних, которое позволяло видеть даже в кромешной мгле. Никого. А что там с нашей лодкой? Покоится на дне на ровном киле. Некоторое время спустя сообщил тот. Здесь не очень-то и глубоко. А вообще удачно. Если бы она не утонула, нам и самим следовало бы здесь ее утопить. Укромное местечко только... Что только? Статуя теперь стоит. И что в этом особенного? Когда лодка еще не утонула, она на спине лежала. Ну да, было такое. Правая рука богини Элекии получалась вытянутой. Она даже над бортом возвышалась. И я повесил на нее свой арбалет, чтобы он был постоянно под рукой. Оттуда же арбалет и подхватил, когда пришло время спасаться вплавь. Но в том, что Элекия на ногах оказалась, ничего удивительного нет. Вот если бы она на поверхность всплыла, тогда да, можно было бы и удивиться. «Так вот, она пошевелилась!» Продолжил Головёшка. «Как пошевелилась?» Такого быть не могло, и я сорвал с него устройство. «Ну и как?» Некоторое время спустя поинтересовался Тед. «Это тебе сквозь воду и прибор показалось, что она пошевелилась», ответил я, снимая с головы ночник. «Но ну не мог же я ему ответить, что самому мне привиделось, будто статуя мало того, что помахала рукой, таки ещё и подмигнула». Ночь темно, мы все устали и изнервничались. Тут что угодно может показаться. Рубинами горели угли костра. Шипели падающие на них капли жира с поросенка добытого мною при помощи головёшкиного ночного устройства и своего арбалета. Кстати, уверенности в том, что подсвинок дикий, у меня не было никакой. На плоском камне, заменившем нам стол, Лежали связка бананов, ананасы, еще какие-то неведомые мне, но, по утверждению Рэйчел, съедобные фрукты. Еще там были кокосы, которым Гаспар ловко вскрывал верхушки палашом. Словом, жизнь налаживалась. Больше всего успокаивало то, что всевозможных деревьев вокруг хватало. И потому, даже если мы не обнаружим на острове людей, построить себе очередную лодку и пуститься на ней в дальнейшее плавание проблем не составит. Все мы не сводили глаз с поросенка в ожидании команды Гаспара, что тот, наконец, готов. «Золото утром перепрятывать будем?» «Лишь бы что-то ляпнуть», — спросил Тед. «Смысла нет. Сам же и говорил, что более укромное местечко трудно найти. От грота мы удалялись по самой кромке прибоя, и потому набегавшие на берег волны уже давным-давно смыли наши следы. Позже, когда отправимся в дальнейший путь, заглянем и заберём». — А вдруг мы уже в самом Виргусе? — предположил он. И все мы ни мгновения не сомневаясь закрутили головой. — Даже несомнительно. Точно нет. Илнойское море огромное, и вряд ли нам удалось пересечь его хотя бы на треть. — Головешка, а ты когда пиратствовать примешься? — невинно поинтересовался Гаспар, заодно вонзая в бок поросенку кончик кинжала, чтобы проверить готовность мяса. «А к чему ты интересуешься?» — подозрительно спросил тот, видя в любом его вопросе подвох. И правильно делал. «Ну как же, стать пиратом без корабля невозможно, а, следовательно, ты смог бы нас доставить в тот же Виргус. Надеюсь, не вспоров всем нам при этом брюха и не забрав золото». «Корабль это еще не скоро», — не обратив внимания на его последние слова, ответил Теодор. «Вначале необходимо добраться до ближайшего порта», набрать экипаж, а уже только затем захватывать корабль. «Кстати», — он помялся, — «пойти ко мне желающих нет? Все было бы гораздо проще. Вот ты, Гаспар. Я бы тебя начальником абордажной партии поставил с соответствующей долей в добыче». «Нет, капитан, честь, отвага и доблесть», — ответил тот. «Я как только пригляжу подходящее местечко, так сразу же ферму себе куплю. Коровок выращивать буду, овечек разных, виноградник устрою». Правда, на побережье землю точно покупать не стану. Это ещё почему. Да знаю я вашего пиратского брата. От вас же продыху не будет. Лучше уж я где-нибудь в глубинке. Несмотря на ночь и то, что Гаспар стоял к нам спиной, всем было понятно, что он зубоскалит. Всем, кроме головёшки, естественно. А жаль. Искренне огорчился Тед. Признаться, у меня на тебя такие планы были. А ты блеск. «Получается, вакансия-то свободная остаётся?» «Нет». Блесс был категоричен и сказал, как отрубил. «Ты же знаешь, вначале мне нужно вернуться на родину и раздать всем сестрам по серьгам. Не представляю даже, сколько времени на это уйдёт. Хотя, возможно, потом такое желание испытаю. Но ты в любом случае вакансию свободной не держи. Я у тебя карьеру с простого матроса начну, чтобы всё как положено. А как только заслужу, так сразу ты меня и повысишь». Блес олицетворял саму серьёзность. Мне Головёшка даже предлагать не стал и правильно сделал. «Ладно, как-нибудь выкручусь», — вздохнул он. «Головёшка, а почему это ты мне не предлагаешь?» — спросила Рэйчел. «Я бы с удовольствием в пираты пошла». «А как же Лео?» — растерялся тэд «А что Лео? Он станет верно ждать меня на берегу. Хозяйство везти, кастрюльки чистить, пока мы с тобой будем купеческие корабли к ко дну пускать». «Лео», — начала она, и я уже приготовился утвердительно кивнуть насчет своей верности, когда прозвучал другой вопрос. «Ты кастрюлю умеешь чистить?» И вместо кивка мне пришлось развести руками. научусь учусь, деваться некуда». «Вот видишь, и Лео не против». «Правда?» — обрадовался Головешка. «Лекарь мне очень понадобится». «Почему это сразу лекарь?» Не на шутку обиделась девушка. «Другим, значит, ты начальником, как её там, абордажной партии предлагал стать. А как мне, так сразу лекарь? Так мы с тобой не договоримся». Головёшка посмотрел на неё с сомнением. И действительно, в свете костра с распущенными волосами и в обтягивающем платье с нескромным декольте, в которое Рэйчел переоделась к ужину, девушка выглядела так, что, глядя на неё, начинаешь думать о чём угодно, но только не об абордаже. «А кем ты хотела бы быть на моём корабле?» «Тут надо хорошенько поразмыслить». И Рэйчел сделала вид, что серьёзно задумалась. «Какие у тебя вакансии есть?» «Предупреждаю сразу. Всяких там кухарок и уборщиц не предлагать. Тем более я с собой Барри возьму. Кстати, можешь его боцманом поставить. Дисциплина будет ещё та. Барри, пойдёшь со мной в пираты?» И пёс радостно гавкнул. «Вакансии?» Головёшка задумался. «Так, готова наша порося» давая ему время на размышления, сказал Гаспар. «Прошу к столу, господа!» Головёшка шёл полностью погружённый в свои мысли, вероятно, размышляя вот над чем. Поросячий зад, который ему достался при делёжке, это нормально? Или всё-таки признак неуважения, который указывает ему на место в нашей иерархии? Гаспар подошёл к разделке поросёнка вдумчиво, И потому мне, например, досталась свинячья голова, тем самым указывая, кем я и являюсь в нашей компании. Кстати, голов я совсем не люблю. Ни свины, в частности, ни любые другие вообще. В отличие от того же Теодора. Глядя на неё, головёшка поблизывался, но промолчал, не став предлагать поменяться. Хотя я был бы совсем не против. Ведь там и кострец, и окорок. На мой взгляд, самые вкусные вещи. Сам я тоже предлагать не стал. С одной стороны, пусть и вкусная, но задница. С другой стороны, голова, на есть голова. И не обернется ли мне такой обмен ущербом для авторитета? Тот зарабатывается долго и трудно, а потерять его можно в одно мгновение. Или не в мгновение, постепенно, но потерять. Раз немного его потеряю, другой. А дальше уже покачусь по наклонной, что будет чревато последствиями. Кто после меня обладает вторым по значимости авторитетом? Конечно же, Гаспар. И не случится ли так, что Рэйчел перестанет любить меня и влюбиться в него? Хотя тот и не такой умный, но готовить поросят умеет отменно. У меня так точно бы не получилось. В общем, свиную голову, благо в темноте все прошло незамеченным, я по большей части скормил псу, утешив себя мыслью, что из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. Отвлекая от размышлений... Тревожно зарычал шедший рядом со мной Барри, повернув морду к стеной, стоявшим справа по нашему курсу зарослям гибискуса. Шерсть у него на загривке встала дыбом, и я тут же скомандовал «стоп». Все мы, держа арбалеты на изготовку, застыли, и лишь головёшка продолжил свой путь. «Тед!» — окликнул его я, пытаясь привести в чувство. «Догоняйте!» — через плечо бросил тот. Тогда-то из бурной тропической растительности и возникли аборигены. Много, не меньше дюжины. И все они сжимали в руках длинные копья. К моему изумлению, наконечники копий были мало того, что не кремнёвыми, а металлическими, так ещё и из металла прежних. Мне такие тонкости понятны с первого взгляда. Да и как тут можно ошибиться, когда на них то и дело возникают золотые искорки, видимые даже днём? Другое дело, чтобы увидеть их, нужно обладать таким же чудесным зрением, как у меня. Выражение лиц у дикарей было самым решительным, но всё остальное вызывало у меня скепсис. Во-первых, ростом они оказались нисколько не выше головёшки, а тот со спины кажется подростком, которому ещё расти и расти. Но ну и главное. Все без исключения туземцы щеголяли в коротеньких, особым образом сплетённых из птичьих перьев юбочках. Причём коротеньких настолько, что на день их мы, те потеряли бы всякий смысл, как одежда потому что не смогли бы прикрыть ничего. Недаром же все мы штаны носим. Безусловно, утрирую, но факт оставался фактом. Судя по взорам моих спутников, им в голову пришла такая же мысль. Кроме Рэйчел, которая смотрела на туземцев испуганно. И головешки, которые маячил уже далеко впереди. Дикари скептическое выражение наших лиц никакого внимания не обратили. Ну да, им ведь сравнивать себя не с кем. Я уже собирался окликнуть головёшку снова, когда из-за дерева рядом с ним показалась ещё парочка аборигенов, а один из них даже попытался приставить наконечник к копья Теду к груди. Дикари удивились не меньше нас, когда тот, отмахнувшись от копья, как от назойливой мухи, спокойно продолжил свой путь. «А это кто?» — недоумённо спросил тот, который выглядел у этих людей главным. Вероятно, он им и являлся, поскольку юбочка у него была чуть длиннее, чем у остальных что говорило о многом. «Неустрашимый золотоходец Тед!» — охотно пояснил ему Гаспар. «Нет в мире ничего, что могло бы не то, чтобы испугать его, но даже смутить!» «Возможно, его послали нам сами боги!» — прошептал вождь, глядя вслед удаляющемуся головешке. В тот самый миг тэд и очнулся от своих дум. Он недоуменно повертел головой по сторонам, увидел нас, мирно беседующих с дикарями, и неспешно направился к нам. «А что, у вас какие-то проблемы?» — поинтересовался я у вождя. «Возможно, мы сумеем вам чем-то помочь?» «Ничто в мире не сближает людей так, как совместное решение проблем». «Проблема у нас одна, но огромная», — со вздохом признался вождь. «Лео, а кто эти люди?» — поинтересовался у меня подошедший к нам головёшка. «Приветствую тебя, о неустрашимый золотоходец Тед!» И вождь почтительно склонил голову. Головешка взглянул на ухмыляющегося Гаспара, поморщился, но лишь кивнул. Дальнейший разговор происходил уже по дороге в селение, куда туземцы нас дружелюбно пригласили. «Так какая у вас все-таки проблема?» — в очередной раз поинтересовался я у вождя. «Крокодил», — коротко ответил тот. «Ну, неустрашимому Теду это раз плюнуть. На его счету крокодилов немерено, причем некоторых из них он голыми руками разорвал. И действительно, что за проблема? Крокодил. Тед покосился на меня, но не сказал ничего. «Вот я и говорю, что его нам сами боги послали», — кивнул вождь. «Только не все так просто». «А что с ним не так?» — продолжал допытываться я. «Огромен он, злобен и коварен», — начал объяснять вождь. «А шкура у него такая толстая» что её даже копьё не берёт». И он коротко тряхнул оружием, по наконечнику которого метались золотые искорки. «Мы уже нескольких людей лишились. И в море на рыбалку опасно выходить. Он на лодке нападает. А в последнее время и в деревню наведываться стал по ночам. Всё бы ничего, но живность на ночь каждый раз приходится высоко на деревьях прятать». «Вы не беспокойтесь. Теодор однажды здоровенного крокодила обычным шилом заколол. Так что не думаю, что у него возникнут проблемы». Поспешил успокоить его я. Среди деревьев показались куполообразные крыши хижин, а из самого селения тянуло чем-то вкусным.